«Ну что?» — спросила она. «Отказывается и говорить не хочет даже», — раздраженным и злым голосом прошептала Анна Леопольдовна. «В самом деле она начинает забирать себе много воли. Думает, что так все и может делать по-своему. Но ведь если добром не хочет, так можно ее и принудить». «Однако как же принудить?» — заметила Юлиана. «Тоже раздражать очень нельзя. Она не одна. За ней стоит довольно много народу. У нее есть заступники». «Так что же нам делать?» Почти закричала Анна Леопольдовна. «Неужели отказаться от этого плана? Ведь у всех были бы развязаны руки, если бы она согласилась выйти замуж!» «Да, конечно. Но только действовать нужно, не насилием. Лучше попросить какого-нибудь ловкого человека уговорить ее». «Кого же попросить?» «Да хоть Левенвольде», — ответила Юлиана. «Кстати, он здесь. Приехал осведомиться о твоем здоровье». «Ну и прекрасно. Попроси его сюда ко мне». «Сюда?» — изумилась Юлиана. «Да ведь это сочтут совершенно неприличным». «Напротив», — сказала Анна Леопольдовна. «Напротив». «Если я принимаю одного, то могу принимать и других. Меньше будет разговоров». «Пожалуй, и так», — согласилась с нею Юлиана и вышла звать Левенвольда. Обергов-маршал очень изумился, что правительница принимает его в постели. И еще более изумился, когда узнал, чего она от него хочет. Он хорошо знал, что уговорить Елизавету, особенно ему, невозможно. «Я не могу идти к цесаревне с такой пропозицией», — сказал он, «потому что это будет совсем неприлично, и она только оскорбится. Не изволите ли вы сами, ваше высочество, поговорить о том с нею?» «Да я уже говорила!» «Она не слушает!» — откровенно и наивным тоном призналась правительница. «Ну так что же я-то могу? Я уже совсем ничего не могу!» Впрочем, Анна Леопольдовна с Юлианой и сами поняли, что придумали вещь неподходящую и отпустили Левенвольда. А цесаревна, вернувшись к себе, была встречена известием, что несколько гвардейских офицеров, узнав о ее приезде, пробрались к ней тихонько и умоляют ее выйти к ним и их выслушать безумные что они делают воскликнула цесаревна будто не знают что уже теперь во дворце наверное известно о их пребывание здесь у меня но все же она к ним вышла офицеры умоляли простить их за смелость и объявили что они посланы всеми товарищами узнать справедлив ли тот слух что она выходит замуж за принца Вольфан Бютлеского. Да нет же! Нет, отвечала им Елизавета. И меня даже обижает, что мои друзья-гвардейцы могут верить подобному слуху. Будто вы меня не знаете. Разве я могу решиться на такое дело? Мало ли о чем толкуют? И мало ли чего желают? Возвращайтесь к себе как можно осторожнее, чтобы вас не заметили. Успокойте товарищей. Не тревожьтесь по-пустому. Теперь самое первое дело, чтобы все у вас было спокойно и чтобы вы не возбуждали подозрений. Сказала ведь, придет время, кликну, а теперь ждите. Офицеры почтительно поцеловали протянутую им руку и ушли успокоенные. Отпустив их, цесаревна призвала листока и сказала ему, чтобы он при первой возможности отправился к секретарю шведского посольства Лагерфлихту и сказал ему от ее имени, что если шведы будут еще медлить, то дело может повернуться в другую сторону. Расположение умов изменится. Нужно спешить с объявлением войны, потому что правительство не щадит ничего. Принц Антон, наущаемый Остерманом, рассыпает направо и налево обещания и награды, для приобретения себе приверженцев. «Скажите ему, — говорила Елизавета, — что уже кое-что слышала и сообразила. Положим, они там все кричат теперь, что нисколько не боятся шведов, что будут действовать быстро и решительно. Но это только одни слова и крики. Если шведы явятся как защитники прав потомства императора Петра, то русские войска не захотят воевать с ними. «Если Лагерфлихт будет настаивать на том письменном обязательстве, скажите ему, что я подпишу, если дела примут хороший оборот, и мне нечего будет опасаться. Скажите, что я обещаюсь вознаградить Швецию за военные издержки с первой минуты начала действий, что я буду давать Швеции субсидии во все продолжение моей жизни». Предоставлю шведам все те торговые преимущества, которыми теперь пользуются англичане. Откажусь от всех трактатов и конвенций, заключенных между Россией, Англией и Австрией. Не буду ни с кем вступать в союз, кроме Швеции и Франции. Буду содействовать Швеции всеми мерами и тайно сужать деньгами, когда будет нужно. Вот все, что я могу им обещать. Кажется, этого достаточно».